Глава шестая. Алые люди. Амир. Я вновь проверил крепление на седельных сумках и погладил гнедую кобылу по шее. Она носила имя Заря и нравом обладала спокойным, в отличие от скотины. «Ты выдержишь дорогу?» «Не слишком рано собрался в путь». Вина в голосе Дана струилась почти видимым ручьём, хоть он и старательно прятал её. «Выдержу». «Не сомневайся, второй после командира. Если не можешь помочь, то не мешай», — буркнул я беззлобно. Прошло всего два дня, которые я отлёживался в просторном доме Дана. Полковник Басар выгнал меня из расположения роты, вопя, что не собирается терять людей из-за прихоти приблудившегося солдата. Товарищ, несмотря на злость, скользившую в каждом движении выражение лица, забрал меня к себе. «Ты сам понимаешь, что идти против Боссара всё равно, что сразу написать рапорт об отставке прямо на имя Императора, И если успеешь. Да и лезть в дом к воеводе, чтобы вызволить прислугу, не самая лучшая твоя идея. Одна из многих не самых лучших», — подчеркнул Дан. «Зачем? За прошедшие два дня мы не раз обсудили это». «Я понял, Дан. Вот уж не думал, что Нарам тебя переделает». Я говорил, не глядя на товарища, словно беседовал с Зарёй. Душа болела за проданную честь Навиров. «Думай что угодно. Когда старина Бор уйдёт на покой, и ты станешь командиром взвода, то поймёшь, что гибкость — это умение, которому важно научиться. Иначе ты, как и я, одного за другим потеряешь своих бойцов. Вини меня, если тебе так легче, вместо того, чтобы искать тварь, которая повелевает трупами». Рыкнул я и, обернувшись, встретился с Данным взглядом. «Я уже говорил, что не виню тебя. Я знал, что не винит. Кто из нас не болтал ерунду в минуты отчаяния? Потеря троих бойцов всего за несколько дней оказалась слишком тяжела для жизнерадостного Дана. «Не смей лезть к Айдану сам. Ты девчонку не спасёшь и сам подставишься. Езжай домой» конце концов тебя ждёт воевода и невеста. А это всего лишь прислуга. Иногда приходится кем-то жертвовать. «Ради расположения нового воевода», — процедил я. «Да, ради него. Оставшись при своей должности, я сумею спасти ещё много жизней. Если же сунусь к айдану и попадусь, угроблю и собственную». «Советую тебе, наконец-таки, повзрослеть, научиться мыслить хитрее и понять, как устроен мир. Не всегда добрые дела облачены в сверкающей одежды. Иногда с них капает грязь. Вот тебе напутствие от второго после командира». С этими словами Дан улыбнулся уголками губ, но глаза его остались печальны. Всё же дружба с Сессуром наложила на него куда более глубокий отпечаток, чем мне представлялось. Не могу сказать, что слова товарища казались пустыми, ведь я сам не был чисто благороден. Но отчего-то в груди мерзко жгло чувство обманутого ожидания. Даирская рота Навиров была куда более грязным местом, чем виделось издали. Вблизи же от неё исходил смрад протухших идеалов, которые отцы-командиры прививали нам с детства. Кто-то с ними жил, а кто-то топтал ногами. Обманывая Беркута Самаль и жалуясь на продажность Навиров, я лишь передавал слухи, наивно полагая, что большинство братьев преданы войску. Ошибаться было больно. «Бывай второй после командира. Найди ублюдка, который открыл охоту на Навиров. Если не найдёшь, старина Бор разочаруется». С кривой ухмылкой попрощался я и сел в седло. Лицо Дана не выражало ничего, кроме печали, как, наверное, и моё. С тяжёлой душой покидал Ядаир, оставив позади Амаль, которую так и не отыскал, и Иду, которую так и не выручил. В одном Дан оказался прав. Блуждать по дому воеводы в поисках пленённой служанки было слишком самонадеянно и глупо. Даже пробравшись туда впервые, я страшно рисковал, но рисковал ради наместницы. Ида же... Ида была хорошей девушкой, чья судьба мне не безразлична, но она не Амаль. И на этом всё. Заря ступала размеренно и осторожно. Мельтешащая рыночная толпа с ругательствами расступалась, пропуская лошадь, но как только горожане замечали мою форму, тут же стыдливо затыкали рты. Я пришёл в норам оборванным голодранцем в окровавленной одежде, неся с собой вещевой мешок и слезливую легенду о нелёгкой судьбе. Уезжал же опальным Навиром, лично выдворенным полковником Басаром. Не срасталась у меня с родиной, как ни крути. Вскоре шумный Даир остался позади, а величественная гряда росла перед глазами тем скорее, чем ближе осеннее солнце клонилось к горизонту. В сумерках я набросил на себя походный плащ, перекусил лепёшкой, скормил яблоко заре и вновь оседлал её. Когда мгла сгустилась, мы достигли речной долины. До Воросы осталось три дня пути. Как бы разум не умолял обойти и никогда больше не вспоминать о городе Рос, я не мог побороть сумасбродную надежду, что Амаль бежала туда, где была сильнее всего. Что, если она прячется в нечистом лесу? Мне следовало хотя бы издали посмотреть на её поместье и понаблюдать. Вдруг след одного из солдат приведёт меня к наместнице. Мне ничего не было нужно, только бы убедиться, что она жива. Заночевали мы в долине, не разжигая огня, чтобы на открытой местности не привлекать внимания. В этих местах обитали общины кочевников. Лучше бы мне с ними не встречаться. Спал я беспокойно, то и дело просыпаясь и оглядываясь по сторонам. Заря же крепко заснула до рассвета. Следующий день мы провели в спокойствии, миновали живописную деревеньку, раскинувшуюся прямо в горах, и по серпантину неторопливо взобрались на плато. По дороге попадались путники, следующие в Даир и из Даира. Невольно вспоминался путь из-за драма в Воросу, несколько дней скачки, утомившие коня до изнеможения. Мне пришлось бросить его в предгорном поселении и перебираться через Нарамскую гряду в одиночестве». Нет, я никогда не был одинок, пока рядом ошивался Реф. Мой родной старый валенок. Барахтаясь в воспоминаниях, я и не заметил, как окончательно стемнело. Заря тревожно мотнула головой за мгновение до того, как перед нами полыхнула вспышка света и что-то громко затрещало, напугав лошадь до неистовства. Она ринулась бежать с такой скоростью, что я едва не слетел с неё». Заря не слась и не слась, не разбирая дороги. Я пробовал её успокоить, но не сумел удержаться в седле. Сила незримого удара пришлась прямо в бок и выбросила меня прочь. Я рухнул в кустарник, оцарапав руки, которыми закрыл голову и ощутимо приложившись боком. За зарёй метнулись несколько смазанных во тьме фигур, а вокруг меня взвелись собственные тени. Кто бы это ни был, он не сумеет подобраться близко. «Ну же, твари, зажгите огонёк! Малюсенький огонёк! И я сожгу вас огненной бурей!» Но огонь не зажигали, да и не делали ничего. Плато словно вымерло, от чего я на минуту ощутил себя трусливым идиотом. Не успела эта мысль оформиться и придавить мою гордость грузом позора, как совсем рядом раздался заунывный голос, то ли женский, то ли мужской, не разобрать. Он выл, словно зверь, становясь то громче, то тише. Ему вторили ещё несколько. Шаманы. Послушные моей воле верные тени ринулись к врагам, но рассеялись дымкой, едва коснувшись их фигур. Чудилось, завывания унеслись к самым небесам, впитались в землю и выросли из неё невидимыми силками, опутавшими моё тело. Я пытался перенаправить неведомую силу, как обычно проворачивал со стихиями или же другими дарами колдунов, но песнь не покорялась. Заунывные звуки взяли меня в надёжный плен и на любой мой рывок лишь сплетались крепче. Песнопения не прекращались, однако в кромешной тьме отчетливо проступила приблизившаяся косматая тень. Щелчок пальцев почти утонул в шаманских завываниях, и прямо перед моим носом вспыхнул сгусток белого света, осветивший смутно знакомое лицо, испещрённое расплывшимися наколками. Тяжёлый взгляд, глубокий и топкий, блуждал по моему лицу, изучая и вспоминая. Кочевник, который привёл нас к амальну и испарился, стоило только отвлечься. Ошибки быть не могло. «Вот так встреча, кудрет. Недобро ухмыльнувшись, протянул кочевник. Песнопения стали тише, но не смолкли. Они по-прежнему удерживали меня связанным. «Что ты забыл в наших краях?» «Вы напали на Навира», — прорычал я. «Ой, не смеши, кудрет. Кому какое дело до того, как ты зовёшься? Да хоть сам Каан или Император?» Он засмеялся гавкающим смехом, словно пёс подавился костью. Не к добру это — бродить ночью в одиночку. Кобыла у тебя ладная, да и гостинцы нам не помешают. Слова давались шаману тяжело, будто белоярский язык был не родным для него. И в подтверждение моих мыслей он обратился к кому-то позади меня. Я узнал отдельные слова старонарамского языка. Стоило ему замолчать, завывания стихли, и я вдруг ощутил, как путы спадают с тела. Даже пошевелил руками, чтобы убедиться. Мгновение и воздух вокруг меня сгустился, от отчего на лице кочевника проступила насмешка. «Ой, да перед кем ты пыжишься, щенок? Не трать силы, мы тебя не тронем. Ты выполнил своё обещание, не бросил меня в темницу, не кинулся в погоню. Я поверил тебе и не прогадал. Мы народ простой и от ваших городских пороков далеки». Я отвечу тебе добром на добро. Тогда отпусти меня и верни мою лошадь, буркнул я, поднимаясь на ноги. Лучше бы тебе побыть с нами до утра, кудрет, хмыкнул шаман. До рассвета ты живым здесь можешь и не пройти. Наша община велика, а сегодня ночь священной охоты, дарованная духами земли. В тот же момент на шамана обиженно рыкнула женщина. То, что это женщина, я понял лишь по голосу, тонкому и визгливому. Внешне же её было не отличить от уже знакомого кочевника. Подпоясанная верёвкой широкая рубаха до колен, шаровары и грубые башмаки, наколки на лице, спутанные волосы, смутно напоминающие гнёзда крупных птиц. В мягком белом свете я видел только их двоих. Остальные тени прятались в мгле, что-то лопача на стороне рамском кочевника садил их одним коротким приказом и вокруг воцарилась тишина нарушаемая шелестом листьев на деревьях и приближающимся цокотом копыт привычным к темноте взглядом я различил зарю которую оседлала неясная фигура лошадь послушно переставляла ноги словно никуда и не убегала топой давай нечего башкой вертеть по сторонам поздно уже жрать охота поторопил меня кочевник «То есть вместо ужина вы решили поохотиться на путников?» — пробормотал я, сжимая рукоятку особого кинжала, который у меня, хвала владыки, не отобрали. Вот меч, к примеру, отняли. «Сказал же тебе, сегодня ночь священной охоты, охотникам некогда жрать. Но раз уж нам попался ты, значит, сегодня духи велят не убивать, а спасать. Кто мы такие, чтобы спорить с создателями всего сущего?» Я с интересом слушал кочевника двигаясь вслед за ним. Пятеро его товарищей шагали позади. Наездник, оседлавший зарю, так и не спешился. «Руку-то с кинжала убери, кудрет со смешком велел кочевник. «Раз уж охота не задалась, то нечего нас бояться. Да и мы плевать хотели на твою жгучую сталь». Я с неохотой разжал пальцы. Ни к чему гневить дикарей, которым под силу раздавить меня в кашу своими песнопениями. Мы тащились по едва видимым тропкам, освещаемым одним огоньком. Да и тот наверняка горел только для меня, как для нежданного гостя. Кочевники двигались так уверенно, словно могли преодолеть этот путь с завязанными глазами. Откуда-то издалека доносился глухой бой барабанов. Мы петляли между деревьями, за которыми обнаруживались всё новые и новые тропки, поднимались и спускались вниз». Наконец, вдалеке показались три высоких костра. Вековые деревья, склонившиеся к поляне, будто в поклоне, мешали рассмотреть людей, что сгрудились вокруг огня. Стоило нам выйти на поляну, как все, кто там находился, замерли и с любопытством уставились на меня. Не замолк лишь бой трёх обтянутых кожей барабанов. Не буду лгать, я даже стушевался под двумя десятками взглядов. Три чумазые девчушки лет шести-семи подскочили к нам, и одна из них, самая смелая, подёргала кочевника за штанину. Они что-то залепетали по-старо-на-рамски, мне стало ещё неуютнее. Я был для них диковиным зверем, выходцем из чуждого и враждебного мира, который попал в поселение не пленником, а гостем. Пока кочевник что-то отвечал детям, я осторожно осмотрелся. Между деревьями терялись небольшие приземистые домики, обмазанные глиной. Три костра наверняка были ритуальными, на четвёртом же, уже почти потухшем, томился большой казан. Видимо, ужин в священную ночь. Обитатели общины казались отражениями друг друга. Одинаково лохматые, покрытые уродливыми наколками, одетые в тряпьё. Рисунки чернели и на лбах подбежавших к нам девочек. Стоило мне присмотреться к сгорбленной женщине, неторопливо помешивающей варево в казане, как с губ сорвалось изумлённое «У вас там бичура!» Кочевник проследил направление моего взгляда и ухмыльнулся. Я таращил глаза, не в силах объяснить, как люди умудрились поладить с нечистью. «Это ведь точно была бичура!» Зеленоватое сгорбленное тело покрывало длинное износившееся рубаха, Седые космы топорщились, словно в них жили птицы. Лица я не различил, но длинный крючковатый нос выглядывал даже из-под косм. «Не таращись, а то обидится ещё. Замахаешься потом прощение просить. Она у нас ранимая». «Это же нечисть», — пробормотал я, осмотрительно понизив голос на последнем слове. «Зачем вы подпустили её к себе?» «Дурак ты, Кудрет», — хрюкнул от смеха кочевник. С нечистью порой проще, чем с людьми. Кто её кормит, тот и хозяин. Сам кормит. Из своих рук без страха, а с добром тому она и служить будет. Я так и замер с открытым ртом, не зная, что на это ответить. Наставники учили, что нечисть не дружит с людьми. Это же из раза в раз повторяли бывалые Навиры. Нечисть — существа, ведомые инстинктами, не имеющие чувств и привязанностей. Однако дружба Амали-душечки, благоволение Маури самого Шурале перечеркнули это правило, как и бичура, прижившаяся в поселении кочевников. Шаман настойчиво подтолкнул меня к главному костру, вокруг которого уже расселся десяток человек. Все таращились на меня так, будто нечистью здесь был я. Каждый что-то неторопливо прихлёбывал из глубоких глиняных пиал. Я уселся прямо на землю, как и все остальные, тихонько радуясь тому что одет в тёплый походный плащ навиров, а не в тряпьё здешних обитателей. Пожилая женщина с копной седых волос, в которых виднелись не только в верёвке, но и кости, добродушно протянула мне наполненную почти до краёв пиалу. Я покачал головой, отказываясь. Не хватало ещё что-то есть и пить здесь. Усыпят, зарежут, а потом сожрут меня самого. Бичура с удовольствием сварганит сытный супец из глупого навира. Нет уж. Губы женщины обиженно поджались, от чего морщины, которые я поначалу не приметил, вдруг проступили, словно трещины на сухой земле. Кочевник пихнул меня локтем в бок и выразительно кивнул на пиалу. Я не буду пить, процедил я. Брезгуешь ль, трусишь? Не боись, травить не станем. Раз уж ты гость, то будь добр, не упирайся и делай как положено. Духи не любят своей воли, наставлял он. А будешь хорошо себя вести, тётка Эриф присмотрится к твоей душе. Я с подозрением принял из рук женщины пиалу и принюхался. Жидкость пахла травами и чем-то кисловато-ягодным. Наверняка в ней был их мель, ведь на лицах остальных уже расплылось выражение умиротворения и довольства. Когда я перестал так сильно волновать здешних обитателей, они вернулись к разговорам и странным ритуалам. Кто-то уже танцевал вокруг костра, и танцы эти не походили на те, что мне приходилось видеть в Белоярове, Мирее или Нараме. Дикари взывали к духам, а я... Я был чужд этим ритуалом и потому остерегался. «Пей, Кудрэт!» — хриплым голосом велела женщина, и глаза её, такие же чёрные, как у кочевника, подчинили меня чужой воле. Тоже шаманка. Возможно, даже более сильная. «Это пробудет душу», — говорила она странно, с трудом и задумываясь над каждым словом. Наверняка кочевникам не нечасто приходилось пользоваться белоярской речью. Их жизнь навеки связана со старым Нарамом, его языком и древними верованиями. Возможно, даже более древними, чем я предполагал. Ведь никто из здешних женщин не носил ничего похожего на национальные костюмы и не покрывал голову. Прежде чем собраться с духом и отхлебнуть из пиалы, я мысленно обозвал себя никудышным разведчиком. Травянистая жидкость приятным теплом стекла по глотке, оставив приятное послевкусие. Я прислушался к себе, но тело не подавало признаков скорой смерти. «До дна», — сказала тётка Эриф. «После первого глотка меня уже не требовалось уговаривать. Я опустошил пиалу и протянул руку с просьбой налить ещё». Кочевник усмехнулся и хлопнул меня по плечу. Не помню, сколько мы выпили. Моргнув, я вдруг обнаружил себя танцующим у костра под бой ритуальных барабанов, чествовавших ночь великой охоты. Мы двигались держать за руки, кочевники завывали песнопение, а мне было хорошо. Что-то гнетущее, разочарованное, опозоренное больше не вгрызалось в ребра. Наоборот, оно разжало пасть и выпустило меня на свободу. Глаза видели только пламя и неясные скачущие фигуры. Собственное тело казалось легче пёрышка. Наверное, таким счастливым я был только в детстве, пока не проявился дар лихомора. Когда забывание стихли, сменившись смехом, я услышал скрипучий голос тётки Эриф. «Твоя душа мечется, Кудрет?» Она говорила невыносимо медленно, а мне совсем не хотелось её слушать. Вижу, сколько черноты с тебя слетело от моего напитка. Как птенец сейчас стоишь, такой же облезлый и дурной. Ищешь что-то, а найти не можешь. И от того жрёшь себя денно и нощно, потому можешь силу свою не удержать. Нет покоя телу, пока душа страдает. «Я не страдаю», — отрезал я, глядя на тётку Эриф сквозь туман веселья, подаренного её чудесным напитком. «Ты ищешь, Кудрэд, но не находишь. И пока не найдёшь, не обретёшь покой». Я отвёл глаза, внезапно вспомнив об Амаль. Я искал её. Искал ведь? Зачем? Вспышка воспоминания заставила меня замереть. Пожар в зелёном особняке. Охота, которую объявил на неё Айдан. Сгоревший дом Мансура. Моя тлеющая надежда однажды увидеть её живой. Улыбка сползла с моего лица, от отчего тётка Эриф ухмыльнулась. «Вижу, очухался. Сегодняшняя ночка пойдёт тебе на пользу. Не зря суд тебя нашёл. Духи своей волею привели твою дорогу к нам, потерянный птенец». Я задохнулся от возмущения. «Потерянный птенец? Я?» да она хоть знает, с кем говорит». «И даже не пышься, не напугаешь своей зелёной формой», буркнула тётка Эриф. «Не боюсь я вас, да и никого не боюсь, кроме духов. И тебе советую научиться покою, если не желаешь стать слугой своей силы. Ты без того ослабеешь, когда уйдёшь с родной земли». «Мне так говорил Реф». Пробормотал я, будто наяву, Вспомнив наш давнишний разговор в нечистом лесу. В тот злополучный день, когда я рассёк колено, Нам обоим ещё было невдомёк, куда заведёт меня судьба. «И кто это такой?» Прищурившись, спросила тётка Эриф. «Почему у меня возникла мысль, что она уже знала ответ?» «Мой верный спутник. Он соткан из тени и магии». Его создала моя прапрабабка. «Рядом с тобой нет спутника, Кудретт». «Он не может показаться, но его дух рядом. Я знаю. Реф лишился телесной оболочки, осталась только неупокоенная душа». «А я тебе говорю, что нет никого рядом. Его душа больше не привязана к тебе и, быть может, даже ослабла». «Мне нужно добраться до Сеира». Там я смогу поговорить с Рефом. Однажды он уже явился мне во сне. «Мы стоим на Сиире, Кудрет», — ухмыльнулась тётка Эриф. «Значит, он попросту не может показаться. Или не хочет. Пока след твоего друга в этом мире не растаял окончательно, попробуй позвать самого мощного Сиира, о котором я знаю. Из крепости Мейер-Каиль. Разрушенная твердыня Норама, — изумился я, — Тётка Ириф кивнула и продолжила. «Вижу, о крепости ты знаешь, а о том, что за земля под ней, не догадываешься. На том месте такой сир, которому нет сравнения. Если сумеешь отыскать крепость, то позови своего друга. Там грань между мирами тонка, как мой волос. Тогда уж только ему решать, прийти или нет. Где мне найти мир, Каиль? «А этого я знать не знаю, дружок. Никогда мне не приходилось там бывать. Да и тебе не придётся». «Почему? Я обыщу горы и найду крепость», — упрямился я. «А я говорю, что не пойдёшь ты туда. Душа твоя не туда рвётся. К цветнику иди, там найдёшь нужный след. И берегись алых людей». Недобрые они замышляют. Их ведёт человек с исковерканной судьбой. «К цветнику?» — опешил я. «Помни, Кудрет, ищи мир в душе, чтобы однажды не пришлось горько плакать». Тётка Эриф похлопала меня по щеке и, пританцовывая под тихие завывания, направилась прочь. Как я не окликал её, сколько ни спрашивал о цветнике и алых людях, Так и не сумел добиться ни взгляда, ни слова. «Она сказала всё, что хотела», — раздался над ухом голос кочевника. «Большего от неё не дождёшься. Пойдём, там бичура ужин приготовила. Поешь перед дорогой». «Мне в путь только на рассвете. Ещё успею проголодаться». Буркнул я, и эти слова стали последним, что я запомнил, прежде чем проснуться в зарослях пожухлой травы. Заря без интереса пощипывала травку возле дерева, к которому была заботливо привязана. Перед нами занимался новый рассвет, а над головой темнела горная вершина. Я закряхтел, сам себе напомнив несмазанное колесо телеги, и кое-как сел. Голова ощущалась тяжёлой, похмельной и почти не соображала. «Как я сюда попал? Где поселение кочевников?» Сколько не напрягал я память, так и не смог вспомнить ни дороги к их поляне, ни лиц, ни вкуса чудо-напитка, которому пился в усмерть. Только бичуру, усмешку кочевника, до да слова тётки Эриф удалось отыскать в памяти. Прошедшая ночь представлялась странным горячечным сном, но в то же время я не сомневался в том, что видел и слышал. Кочевник отплатил добром за добро». И напоминанием о часах, проведённых с общиной, стал полный бурдюк воды, серая лепёшка и несколько кусков вяленого мяса. Мне даже меч вернули. Заря тоже выглядела отдохнувшей и сытой. Я поплотнее завернулся в плащ, прячась от утреннего ветра, который нёс запах осени и скорых холодов, и вдруг ощутил незнакомую тяжесть на шее. Рукой настороженно сжал холщёвый мешочек на шнурке, а потом стянул его с шеи и как развязал. «Земля». «Земля?» «Ты без того ослабеешь, когда уйдёшь с родной земли». Неужели тётка Ириф решила придать мне сил? Отчего-то, несмотря на своё обычное маловерие, этой женщине я доверял. Стоило солнцу подняться выше, мы тронулись в путь. Тракт обнаружился совсем близко. Сейчас он пустовал. Я настойчиво заставлял мысли шевелиться, но те слушались неохотно, с похмельной линцой. Слова тётки Ирифни шли из головы. «К цветнику иди». Что она имела в виду? Что бы это ни значило, мой путь лежал во Россу. Я не смог бы покинуть Нарам, не ухватившись за последнюю ниточку надежды. Город рос. Что, если тётка Ириф говорила именно о нём? Знакомые огни на стенах Вороссы показались к исходу второго после встречи с кочевниками дня, когда на небосводе давно зажгли звёзды. Нехорошее предчувствие закралось под кожу ещё на подъезде к воротам, которые истерегли шестеро солдаты и... Человек в красном. Халуй нового воеводы. Его лицо скрывала алая маска, а уши прикрывали вьющиеся волосы. Прислужник Айдана не вышел ростом, был узок в плечах, но что-то в его стойке выдавало затаившегося перед прыжком зверя. Завидевшие меня издалека караульные преградили путь, красноречиво схватившись за рукояти палашей. «Ближе не подходи!» — остановил меня зычный крик, когда до ворот оставалось не меньше десяти саженей. Факелы не дотягивались до меня своим светом, и потому стражники никак не могли увидеть тёмно-зелёного плаща, и нашитых на рукава шевронов со званием подпорутчика. Кто такой? подал голос второй караульный. Навир, коротко ответил я, от чего стражники с сомнением переглянулись, а человек в красном смотрелся в меня, словно охотничий пёс, разве что не принюхался, к гадёныш. Говорю же, зверь. Берегись алых людей. Слова тётки Эриф вдруг раскатистым громом разошлись внутри черепа, болезненным эхом отозвавшись от его стенок. «Значит, я пришёл правильно. Пришёл к цветнику. К розам. Что привело вас в воросу С нарочитым безразличием поинтересовался человек в красном. «Вас прислали расследовать гибель дружинников?» С надеждой вторил ему кто-то из караульных. «Да, именно за этим я здесь». Мигом подыграл я. «Почему вы один?» «Никак эта красная тварь не угомонится». «Потому что дело не терпит отлагательств, а один человек двигается быстрее». «Я послан вперёд, но вскоре прибудет подкрепление». «Вы не слишком молоды для такого расследования». «А вы не слишком молоды для столь дерзкого тона», — парировал я. Прислужник Айдана поджал губы и, наконец, заткнулся. Я спешился и подвёл Зарю к воротам, умышленно распахнув походный плащ, чтобы караульные увидели ножны с кинжалом и мечом. «Лучше дождитесь подкрепления подпоручек», — подобострастно посоветовал один из стражников. Разглядел такие шевроны. «В нечистый лес опасно ходить одному. Вы же знаете, что произошло. Вдруг нечисть снова взбесится». Я быстро прикидывал, как реагировать. Конечно же, Навир, которого прислали расследовать гибель солдат Империи, должен знать и о числе погибших, и о том, по какой причине они умерли. И потому единственным вопросом, который я мог задать, был, есть ли свидетели гибели солдат? «Двое!» «Выжило ведь всего двое», — ответил стражник. «Они в казарме, оправляются». Утром я навещу их и допрошу. Сегодня уже поздно, я устал с дороги. Услышав мой повелительный тон, один из караульных постучал в створку ворот каким-то явным условным стуком, и та натужно приоткрылась. Я вновь входил в ворота воросы, сопровождаемый ложью. Но на этот раз легенда нравилась мне куда больше. «Где вы остановитесь, господин?» — окликнул меня человек в красном. «Могу предложить вам комнату в поместье наместницы, Вернее, будущего наместника. Вас примут со всеми почестями». Меня словно ударили в солнечное сплетение, отчего я едва не согнулся пополам, но заставил себя равнодушно обернуться. Ублюдок в красном распоряжался поместьем Амаль, словно собственным. Люди Айдана просочились и туда. В стенах поместья оставалось 40 человек. Если алые выродки сожгли зелёный особняк и восемь солдат наместницы, то что сделали с остальными? «Благодарю за предложение, но я вынужден отказаться. Никто не должен усомниться в бесстрастности Навиров, потому жить в поместье наместницы недопустимо». «Тем более это она и приказала нечисти загрызть наших ребят!» — воскликнул за моей спиной кто-то из караульных, и я обернулся так резко, что шея болезненно хрустнула. «Если вам что-то известно, то рассказывайте немедленно. Это приказ». «Да что тут рассказать-то нового?» Стушевался молодой, налысо обритый паренёк. Похоже, служил совсем недавно. Я присмотрелся к его нагрудному знаку. Рядовой. Все знают, что это наместница приказала нечисти загрызть солдат, которые гнались за ней. Её колдуны ещё и на привратников напали, когда сбегали. Их потом с должности сняли, а на местнице всё нипочём. Сидят себе, наверное, в лесу и смеются над теми, кого убили. В горле забился дикий восторг. Вот так Амаль. Она всё-таки сбежала. Да не просто сбежала, но и увела с собой солдат. Неужто они отсиживаются в нечистом лесу? И что это за тёмная история с загрызшей дружинников нечистью? Я решил завтра непременно поговорить с выжившими солдатами. А пока стояла задача улизнуть от внимательных глаз человека в красном. Готов был поставить на кон зарю, что кто-то из алых тварей попробует проследить за мной. Я заверил привратника, что ещё побеседую с ним подробнее, и повёл лошадь под узцы к самому большому постоялому двору города. Внимание Халуева его докололо спину, однако оглянуться значило показать, что что-то заподозрил. У меня уже сложился план. Дородная хозяйка постоялого двора, одета в тёмно-сиреневый бархатный камзол до пят и того же цвета шёлковую тунику, с подобострастной улыбкой проводила меня в свободную комнату на втором этаже. При этом Плутовка осторожно расспрашивала, откуда я, по какому вопросу в Воросе, надолго ли, с кем хотел бы поговорить. Я оплатил комнату на две ночи, но задерживаться здесь дольше, чем до завтра не собирался. Город Рос держал меня лишь желанием выяснить, как и куда сбежала Амаль, а ещё необходимостью запастись едой и водой на дальнее путешествие через горы. Отмахнуться от хозяйки получилось не так-то просто. Возымело действие только просьба накрыть на стол в столовой. Я решил поужинать здесь, чтобы как можно больше людей увидели Навира, остановившегося на этом постоялом дворе. Заря осталась здесь же, в конюшне. Когда через четверть часа я спустился в столовую, ужин уже ждал. Бесподобный запах ухи достиг моего носа, отчего рот наполнился слюной. Большая плоская лепёшка, посыпанная кунжутом, издавала непередаваемый аромат свежего хлеба. Решение поесть здесь было самым правильным за прошедшие дни. Я умел ужин за несколько минут, и улыбчивая пожилая повариха тут же подскочила ко мне с самым услужливым видом. Её взгляд метался по моей полевой форме, пока не остановился на ножнах с особым кинжалом, отчего улыбка на лице женщины стала напряжённее, но шире. «Что ещё желает господин?» — протараторила она необычайно звонким голосом. «Кофе!» — отрывисто велел я, но стоило ей отвернуться, как у меня вырвалось. «Погодите, у вас есть парварда?» «А как же, господин, этого кушанья в достатке!» Повариха искренне улыбнулась. «Всё подам в лучшем виде!» Я сжал кулаки и глубоко вздохнул. «Амир, зачем ты тянешь себе жилы? Сдалась тебе эта парварда!» Обычные конфетки из муки и сахара. «Нет же, имя угощала тебя на местнице, Дурак». Реф был бесконечно прав. Уже через несколько минут мне подали расписную фарфоровую чашечку с ароматным кофе и цветастое блюдце с парвардой. Я угрюмо вздохнул, но не смог отказаться от сладостей, запавших мне в душу вместе с ароматом духов амаль, так схожих с запахом душной летней ночи. Когда блюдца опустело, я решил не терять времени зря и отправился в баню. Она выглядела богаче, чем весь постоялый двор. Бани для Норама — это часть культуры. Они отличались от тех, что любили в Белоярской империи, большей влажностью, щадящим жаром и каменной отделкой. Столь нежно любимое белоярцами дерево непременно сгнило бы от такой сырости. Стены, пол и потолок бани покрывала мелкая мозаика голубого и белого цветов. Я присел на каменный лежак и осмотрелся. Кроме меня здесь мылись всего трое мужчин. Ну что ж, много народу меня уже видели в столовой. Увидит и здесь. Заодно, наконец-то, смою из себя запах дороги, коня и пота. Приходить в воросу грязным и вонючим стало дурной традицией. Покинув баню последним, я переоделся в простые серые штаны, заправленные в сапоги, и чёрную рубаху. Грязную полевую форму отдавать прачке не стал попросту затолкав её в вещевой мешок. Постоялый двор уже почти уснул, я тихонько проскользнул в свою комнату, надел поверх рубахи недавно снятый нагрудник из варёной кожи, застегнул пояс с ножнами для кинжала и меча и завернулся в тёплый чёрный плащ с капюшоном. Под окном росли кусты ещё не увядших роз, я потушил свечу, закинул вещевой мешок за спину и соскользнул с подоконника вниз. Ветер, бродивший между домами, послушно подхватил меня и мягко опустил чуть правее розового куста. Я воровато огляделся и проскользнул к едва доходившему до плеча каменному забору. Перемахнуть его оказалось проще простого, а верные тени скрыли меня от глаз редких зевак, бредущих по центральной улице Вороссы. Я устремился в ближайший переулок, мысленно ругая себя за то, что так и не успел изучить город получше. Поплутав с полчаса, вышел к небольшому захудалому трактиру, откуда доносилась развесёлая музыка, а в окнах мелькали танцующие тени. К неказистому каменному домишке был пристроен деревянный второй этаж, сейчас тёмный и будто нежилой. В трактире резко пахло настойкой, застаревшим перегаром, жареным мясом и потом. Все восемь круглых деревянных столиков заняли пьянчуги, а в углу, подсвеченном несколькими засаленными масляными лампами, играли на гуслях и на рамской скрипке два залихватского вида мужичка. Тощая девчонка лет пятнадцати, одетая в простенькое серое платье, не слишком благозвучно пела и сама же пританцовывала. Я подошёл к стойке, за которой деловито натирал помутневшие от времени стаканы пожилой мужчина с густыми усами, длинным крючковатым носом и солидным брюшком, затянутым в бархатный жилет. Чудилось, его глаза-жучки прочли всё, что было во мне спрятано. «Доброй ночи, хозяин. Мне нужна комната», — сказал я, и ухмылка на лице мужчины расцвела понимание. «Есть у меня одна свободная на сегодняшнюю ночь. Вам понравится». Он подмигнул, отчего я ощутимо напрягся. «Следуйте за мной, господин. Только плату вперёд. С вас 20 серебряных легер». Мой рот приоткрылся в немом возмущении. «Сколько?» «Да я за две ночи на постоялом дворе заплатил 30 Здесь же... Старьё, сырости Скрытность. Здесь меня уж точно не догадаются искать». С тяжёлым вздохом я отсчитал монеты и всыпал их в протянутую, загрубевшую ладонь хозяина. Он хмыкнул и услужливо повёл меня наверх по притаившейся за стойкой скрипящей деревянной лестнице. Почти сразу мы попали во тьму, разрезаемую парой свечей в начале и конце узкого коридора. Туда выходили восемь дверей. Неужели почти все заняты? Бельё уже постелено, правда, мыться тут негде. Могу предложить ведро с тёплой водой, деловито сообщил хозяин. «Спасибо, обойдусь», — буркнул я. 20 серебряных лигер. Моей стала ближайшая к лестнице комната. Хозяин открыл дверь и гостеприимно посторонился. Внутри пахло отсыревшим деревом, а сквозь мутное окно не проступал лунный свет. Мужчина почти на ощупь чиркнул серником от трут и поджёг свечу на глиняном блюдце. Я сделал несколько шагов по скрип половицы, тяжело вздохнул. 20 серебряных легер. За кровать с расползающимся от старости постельным бельём, маленький столик, две табуретки и ведро для малой нужды. Хоть бы шторки захудалые на окно повесили. Разве что кровать была, скорее, для двоих. Хозяин откланялся, оставив меня в одиночестве. Я выругался сквозь зубы, откинул шерстяное покрывало и, не раздеваясь, забрался в постель. Сквозь щели в окне пробирался холодный ночной воздух, поэтому пришлось всё же укрыться ветхим одеялом. Стоило смежить веки, как я устало провалился в глубокий сон, который был нагло нарушен настойчивыми женскими руками. В первое мгновение воображение подбросило мне образ Амаль, заставив совесть умолкнуть. «Нет, это не сон!» Одним резким движением я схватил незваную гостью за горло, отчего-то сдавлено запищала. «Кто такая?» — рявкнул я, ослабляя хватку и уставившись на увешанные звенящими браслетами руки женщины. В них не было оружия. Неважно, оно могло быть в ней самой. «Я... я...» — запиналась ночная гостья. Она всхлипнула, стоило мне снова сжать пальцы, и замахала руками в немой мольбе. «Хозяин сказал, что вы желаете развлечься», — пролепетала она. «Откуда он это взял? Я просто снял комнату». Едва договорив, я осёкся. Вот за что 20 легер. Бордель под вывеской трактира. Как в Даире. «Это что, национальная традиция?» Женщина дрожала от страха, и её огромные карие глаза лихорадочно скользили по моему лицу. На вид старше меня, но вполне миловидное. Густые чёрные волосы, кожа в свете огарка свечи, кажущаяся почти коричневой, привлекательные изгибы фигуры по тонким халатам из старенького шёлка. «Я очень обрадовалась, увидев вас. Не часто сюда заходят такие мужчины», пробормотала она, не сводя с меня глаз. «Вы красивый господин!» Я убрал руку с тонкой шеей и спрятал лицо в ладонях. но «Ну и напугала ты меня!» «Я же мог тебя убить!» Чужие пальцы невесомо пробежали по моему плечу и перебрались на спину. «Давайте забудем это недоразумение!» В женском голосе проступили соблазнительные нотки. Быстро же она осмелела. «Ты права!» «Давай забудем!» — кивнул я. Она придвинулась ближе, и её вторая рука скользнула к моей груди, однако была остановлена. Никакого желания в теле, ещё взбудораженным внезапным испугом, не возникло. Да и шлюхи меня никогда не привлекали. «Ты меня не поняла», — процедил я. «Убирайся, и тогда я забуду об этом недоразумении». «Вы же заплатили, господин. Я не могу не отработать плату». Тяжело вздохнув, я поднялся с кровати, твёрдым шагом достиг двери и распахнул её. Женщина обиженно стрельнула в меня глазами и, покачивая бёдрами, покинула комнату так грациозно, что не скрипнула ни одна половица. «Ты лишился лучшей ночи в своей жизни, парень», — сказала она на прощание. «Как-нибудь переживу и постараюсь не плакать», — фыркнул я и захлопнул дверь. «Лучшая ночь в жизни». Почему при мысли об этом перед глазами вновь всплыл образ Амаль? Шурым, нечисть тебя задери, это невыносимо! Лира, Лира, Лира, Амир, у тебя есть Лира! Моё утро началось на рассвете. После нежданного ночного визита я смог забыться только поверхностным, беспокойным сном, то и дело прислушиваясь к тишине за дверью. Что если следующим гостем будет один из красных ублюдков, а не местная шлюха? День укорачивался, и заря наступала всё позже. Свеча давно догорела, а сквозь мутное окно просачивались лишь зачатки утреннего света. Я почти на ощупь выудил из вещевого мешка плащ на Вира, затолкав обратно чёрный. Одежду менять не стал. Её и без того не видно под плащом, а влезать в вонючие тряпки, хоть и форменные, мне не хотелось. Я вновь выскользнул в окно, не желая попадаться на глаза кому бы то ни было. В утренней серости верные защитники вели меня незамеченным по переулкам и подворотням, хоть и укрываться было неоткого. Улицы пустовали, и только редкие рабочие сметали опавшие листья, убирали клумбы и тушили фонари. Неприметного вида старик так ловко управлялся с водой из ближайшего колодца, поливая розы с помощью колдовства, что я на мгновение засмотрелся. Послушные ручьи текли в нужном направлении из низины на возвышенность и распылялись на розовые кусты. За ним следовали двое помощников, которым старик непрестанно что-то пояснял. Наверняка ученики. Я отпустил тени и направился к солдатской казарме. Вскоре впереди показалось длинное двухэтажное строение, напоминавшее добротный кусок серого камня среди разномастных домиков, столь привычных для Нарама. Казарму же будто перенесли из Белоярова. Такой она выглядела безликой, как и сотни других. Её окружала высокая каменная ограда, у ворот дежурили зевающие солдаты, над их небольшим постом реял чёрный с золотом флаг Белоярской империи. Завидев меня, караульные напряглись и чинно выпрямились, приняв подобающую позу. Я с лёгкостью убедил их, что прибыл в Вороссу для расследования дела об убийстве солдат. Меня проводили к коменданту, туда же явились и двое выживших. От них я узнал о некоем рабочем из поместья Амаль, который сообщила о дружинникам, а также о погоне за её отрядом и о коварных ловушках, подготовленных наместницей. Уверен, Маура всё это время находилась рядом с дочерью. Кто ещё мог заставить землю обвалиться под копытами лошадей? А потом твари высыпали из леса так быстро, что мы и сообразить ничего не успели». Наших братьев рвали на куски, высасывали их жизнь, обгладывали и смеялись. Заламывая руки, бормотал один из выживших солдат. «Сам не знаю, как нам удалось выбраться. Всё, что помню — звон колокольчиков». Дальше темнота. Очнулся только на полпути к городу. Звон колокольчиков. Меня передёрнуло. «Джанголос». Помнится, так называло это чудище душечка. «Конечно же, после такого побоища в лес никто не суётся», — подытожил комендант, приземистый мужичонка с пышными усами, дозволенными старшему командованию и плешью на макушке. Судя по светлой коже и зелёным глазам, он был выходцем с исторических земель Белоярской империи. Я посылал солдат в сторону Нарамской гряды, подозревая, что беглецы могли пройти через лес к горам. Они доложили, что видели четырёх всадников в коричневых плащах. «Всё сходится, ведь наместница увела с собой четырёх лошадей. Правда, догнать их у моих бойцов не получилось. Одно могу сказать точно. Беглецы двигались к гряде. Когда мне доложили, я послал два десятка солдат границы Нарама и Миреи, но пока безрезультатно». Сердце восторженно забилось. «Неужели Амаль сбежала в Мирею через нечистый лес?» Всадников наверняка послали на разведку, ведь двигались они быстрее пешего отряда из четырёх десятков человек. «Поясните мне одну вещь, господин подполковник. Почему вся дружина вороссы охотится на амалеркин?» — спросил я, цепко вглядевшись в лицо коменданта. Тот на пару секунд задумался и осторожно ответил. «Приказ воеводы. Разве воевода уже вступил в должности и получил право отдавать подобные приказы?» Дело наизумился я. «Вы не хуже меня, знаете, подпоручик, что это чистая формальность. Айдан Кахир-Эркин уже воевода, требующий схватить собственную сестру. «Значит, за дело ищет. Если она сговорилась с нечистью и убила почти три десятка моих солдат, то по делом ей!» «Вспылил подполковник. Спешу вас огорчить. С нечистью невозможно договориться». Отрезал я, отчего в памяти всплыли слова кочевника. «Кто её кормит, тот и хозяин». Не Ни Амалеркин, который вы так старательно возводите в ранг демона, ни воевода, ни сам император не могут подчинить себе нечисть. Это под силу только Шурале, хозяину нечистого леса. Значит, ваши солдаты его разозлили и разозлили так, что наказание не заставило себя ждать. Наместница наверняка знала, что её ищут люди-воеводы. Они прибыли за ней спустя два дня, но доставлять было уже некого, не отступал комендант. Девчонка сговорилась шурале, как пить дать. Не вам решать, с кем сговорилась Амалеркин. Это задача Навиров. Подполковник покраснел от едва сдерживаемой ярости, но учтиво кивнул. Чем заключалось преимущество службы в корпусе Навиров? В том, что выше нашего войска стоит разве что первая стража. Все дружинники, купцы, дворяне закрывают рты по нашему приказу. Я покинул казарму в прекрасном расположении духа. Пока Айдан искал Амаль по Даиру и Вороссе, сестра неизменно оказывалась на несколько шагов впереди. Она не только сумела спрятаться, улизнув от ищеек нового воеводы, но и увела свой отряд из лап дружинников и алых псин брата — Айда Амаль. Пасмурный день вдруг заиграл для меня десятком красок. Я торопливо направился к рынку, чтобы пополнить запасы и выдвинуться в путь как можно скорее». Если отряд идёт пешком, то я сумел бы его нагнать. Когда мешок за моей спиной потяжелел, а в ушах зазвенело от громких выкриков рыночных торговцев, я вдруг заметил алые всполохи среди разноцветных нарядов горожан. За мной следили. Заметив хвост, я нырнул в толпу и проскочил между прилавками. Красные ублюдки ринулись следом, уже особо и не скрываясь. Я терялся в мешанине одежд, иногда нарочно показываясь и наблюдал. Двое мужчин в алых плащах держались на расстоянии, но неизменно искали меня глазами. «Берегись, людей в красном!» Любопытно, им о моём визите доложил комендант или же прислужники Айдана караулили у казармы. Я нырнул в ближайшую подворотню, отыскал безлюдный закуток и покрыл себя тенями. Вскоре оба выродка нырнули туда же и удивлённо огляделись. «Где Навир?» Злобно прорычал один из них, высокий и плечистый детина. Часть волос на его затылке и висках была выбрита, а оставшиеся собраны в пучок на макушке. Второй худощавый мужчина с коротким ёжиком чёрных волос на голове настороженно ответил. «Если он тот, о ком мы думаем, то дар лихомора помог ему скрыться». Я сглотнул, выравнивая дыхание. Они знали, кто я. Наверняка сложили в уме крупицы догадок, получив верный ответ. «Он не должен уйти из города живым!» — рявкнул первый, и внезапно бесплотный кнут из чистой магии, возникший в его руке, стеганул совсем рядом со мной. «Если ты тут, лихомор, лучше выходи. Мы тебя найдём!» — елейным голосом пригрозил второй. Мне не хотелось оставлять следов, но без них, увы, никак. Я сосредоточился, и утоптанная земля размягчилась под подошвами выродков. Пока они отвлеклись на миг, я осознанно и хладнокровно пожелал лишь одного. Чтобы эти двое задохнулись. Прислужники-воеводы одновременно захрипели. Кнут в руке красного выродка заметался по подворотне, но я то и дело ускользал, не рискуя тратить силы на то, чтобы его потушить. Ещё через несколько мгновений кнут погас и сам. Я наблюдал за ублюдками спокойно, прислушиваясь, чтобы никто из случайных прохожих не вздумал приблизиться к подворотне. В детстве от моего неосторожного желания чуть не задохнулась Дания, сейчас же по моей осознанной воле умирали два пса Айдана. Они непременно убили бы меня самого, не добившись ни слова обомаль Я успел первый. Оба уже давно потеряли сознание, но я не отпустил магию. Лишь когда их дыхание остановилось навечно, лица посинели, а штаны взмокли между ног, тёмная, напитавшаяся смертью мощь схлынула, довольно урча и благодаря за возможность повеселиться. Тьма внутри меня ежесекундно ждала разрешения одного мимолетного кивка, чтобы вырваться и убить. Сегодня она получила эту милость. Я осмотрел плащи, накинутые на плечи мёртвых солдат, и раздражённо цокнул языком. Обычные красные тряпки. Что же это за тени, в которых они исчезали? Совладав с дрожью в теле, я вновь призвал свою теневую свиту и устремился прочь. Меня ждала Мирея. Тётка Эриф была права. Искать мир, Каиль, я передумал.